Глава 2. Проснулась же я от того, что в комнате заработала магическая сфера, издавая звук, от которого невозможно не проснуться. Я простонала и накрыла голову подушкой. Это оповещает нас о том, что пора просыпаться и идти на физподготовку. У нас она сегодня будет целый день. Два раза в неделю мы проходим через этот мерзкий звук каждый раз. Каждую сферу специально зачаровывают, чтобы у них были определенные свойства. Так, одни служат чисто световым оповещателем на занятиях, чтобы понимать, когда урок начинается и заканчивается. Другие же, как это, работают наподобие будильника. Стандартно два раза в неделю, когда у нас проводится физподготовка, то срабатывает звуковой сигнал. Причем он работает только в тех комнатах, у кого будет это занятие. Методика очень действенная, так как просыпают очень малое количество людей. Тут невозможно не проснуться. Также с помощью сфер можно обогревать воду, помещения. еще они выступают в качестве передачи картинки из другого места, снимая все, что происходит в настоящее время. Функций у них множество, главное только правильно их зачаровать. «Пора вставать, Агат», – заговорила Катрина, поднявшись с кровати. Сейчас встану, сонным голосом пробормотала я и встала через минуту. Минуты через три этот тошный звук прекратился. Я сходила в душевые, чтобы умыться и привести лицо в порядок. Холодная вода прекрасно помогает проснуться. Для физподготовки у нас также есть специальная форма. Я надела обтягивающие штаны, они повторяют каждый изгиб моих ног. Сверху – свободная майка. внизу которой одет специальный лиф. Поверх майки специальный корсет – это обязательное условие для девушек. Туда мы складываем ножи, если практикуемся в их метании. Он никак не сковывает движения, поэтому в принципе удобно. Если бы было холодно, то вместо майки была бы утепленная сверхтонкая кофта. Но зима будет только через пару месяцев, поэтому пока что на улице достаточно жарко. Волосы я заплела в косу. Посмотрела в зеркало и увидела перед собой картину, которую вижу каждое утро. Девушка невысокого роста, склонная к худобе, которая похожа на свою сестру, но такое ощущение, что меня природа создала не такой яркой и красочной, как ее. Я ниже ее ростом, меньше в комплектации. Волосы у меня короче, не такие золотистые, блеклые. Глаза же у меня и Барбры отличаются. Вернее, их цвет. У меня они какого-то болотного оттенка, смесь зеленого с карими. Прямой заостренный нос, губы не такие пухлые, как у сестры, но и не тонкие, что-то среднее. Есть даже веснушки, которых становится гораздо больше, если я буду долго пребывать на солнце. Брови самые обычные с изломом. За что я благодарна природе, так это за густые черные ресницы, которые в принципе даже не нужно красить, Наверное, именно они больше всего нравятся мне в моей внешности. Ямочки на лице делают меня более миловидной, по крайней мере, так говорит Барбара. Катрина тоже уже готова, поэтому из комнаты мы вышли вместе. Ты готова к новым мучениям? Спросила Катрин, собирая свои волосы в высокий хвост. Морально да, а вот физически, честно признаться, нет. А ты? Нет, мне будет непривычно после госпиталя. Думаю, профессор не будет так сильно тебя гонять, как остальных, предположила я, хоть в этом не уверена. Для занятий по физподготовке отведена почти половина учебного корпуса. В физподготовку входит всё. Плавание, метание ножей, борьба, если таково ее можно назвать, скорее это нанесение побоев, скалолазание. Это одно из самых любимых видов. Потому что единственное, что лучше всего получается – иконный спорт. Все-таки у нас королевство, поэтому все, кто учится в академии, обязаны уметь обращаться с лошадьми. Те, кто владеет магией, им позволено ее использовать в схватках, на поединках и просто так в учебе. По мне это нечестно, естественно преимущество будет у одаренных. Как-то по этому поводу некоторые ученики ходили к директрисе, но результата никакого не дало. Ответ был один, у ваших врагов может быть преимущество, поэтому пощады не будет. У каких врагов, я так и не поняла. Мы же не на войну после окончания пойдем. Сегодня будет борьба и скалолазание. Причем именно в таком порядке, сначала первое, затем второе. Не знаю, как я побитый буду лазить по горе, но избежать этого в любом случае не удастся. «Агата!» – окрикнул меня. «Димитрий? Дмитрий тебя зовет. оглянувшись вместе со мной на него, — сказала Катрин. «Слышу и вижу, не говори только сестре, пожалуйста», — попросила я. «Я на пять минут и вернусь». «Хорошо». По мере того, как я к нему подходила, меня все больше стало одолевать нехорошее предчувствие. Вид у Дмитрия отличается от обычного, стал более тревожным. «За что он переживает?» «Привет, Димитрий». Поздоровалась я, когда подошла к нему. Агата кивнул головой в знак приветствия. «Хорошо выглядишь». «Спасибо». Я замолкла, думая, что последует продолжение разговора. Но спустя время ничего не изменилось. «Димитрий, ты позвал меня, чтобы сказать это». И да, и нет, его глаза забегали по сторонам. «Слушай, Агат, я не хочу, чтобы ты сегодня здесь была». «Что?» Я даже опешила и не сразу задала вопрос. Почему? Потому что теперь борьба изменилась, сообщил Дмитрий, подойдя еще ближе и взяв меня за руки. Стало опасно. Что ты такое говоришь? Я даже забыла, что Барбара может нас увидеть и не то подумать, поэтому и осталось стоять так. В плане изменилось. Теперь мы тренируемся не на совсем территории Академии, а на территории леса Хараса. Это запрещено. Я лишь усмехнулась и высвободила руки из его рук. Теперь правила изменились. Мать вчера мне сказала об этом. Я нахмурилась, а Дмитрий продолжил. Помимо этого на наши тренировки, теперь достаточно часто будут смотреть гости из дворца. Мои брови поползли наверх. Не удивляйся так, Агат. Этого следовало ожидать. С нами же обучается сам принц. Язвительно произнес он. Естественно, император должен быть в курсе, какие у него успехи во всем, так сказать, лично убедиться хочет. Олес выбрали, чтобы лучше понимать условия, в которых мы можем очутиться, когда будем проходить практику на границе. И наш директор дала на это согласие. Агат, а что она сделает? Откажет своему императору? Да, ты прав, ничего не сделает. Это не объясняет, почему я сегодня не должна идти. Так как мы будем в лесу, то там нас разобьют по парам и загонят на площадке. На какие площадки? Там их всего 10, и пар тоже будет 10, уточнил Дмитрий по очереди. Если раньше мы дрались с теми, с кем захотим, то сейчас разделять будет моя мать, то есть наш тренер-профессор. И не знаю, как дальше, но первое время точно будет парень, девушка. Это не есть хорошо, я сказала это, а мысленно вся напряглась. Если меня поставят в пару, кроме как Катрине и Барбаре, то мне надерут задницу. Вот именно, агат. Наверное, эта мысль отразилась на моем лице, потому что Дмитрий произнес вслух эту фразу. Ладно, все еще стараясь как-то переварить услышанное, проговорила я и прикусила изнутри губу. Но это все равно не объясняет, почему мне не стоит здесь находиться. Ты предлагаешь мне прогулять сегодня? А что же будет касаться следующих занятий? Спросила я и аккуратно освободила свои руки из его, когда вспомнила, что он все еще держит меня. Не смогу же я всегда прогуливать их. Меня могут отчислить за непосещаемость. Об этом я позаботился, как-то гордо вскинув подбородок, сообщил мой бывший парень. Я буду договариваться с матерью, чтобы она ставила тебя со мной. Естественно, не каждый раз, но хотя бы раз в три раза. два из которых ты не пойдешь я удивилась нет не тому что сказал Дмитрий по поводу занятий физ подготовкой в лесу а его словам обо мне как он все хорошо продумал даже не поинтересовавшись моим мнением естественно я понимаю что Дмитрий хочет позаботиться обо мне будь я на его месте то тоже бы переживала но это уже через чур спасибо за то что предупредил Но я все-таки думаю, что мне стоит ходить, как можно более мягче, сказала я. В конце концов, я же не одна такая. У кого плохо с борьбой, и нас же не убьют на этих занятиях. Просто решили, что мы будем в более диких условиях. Что, конечно, мне не нравится, но это я оставила при себе. Агат, я переживаю за тебя, ты ведь такая. Неуклюжая? Неумеха? Решила подсказать ему я. «Нет», — резко ответил Дмитрий. Повисло молчание, словно он пытался подобрать нужное слово. «Хрупкая». Я и Дмитрий замолчали. У меня даже, кажется, случился небольшой шок. Никогда не думала, что меня кто-то считает хрупкой. Растяпой? «Да». Слабой? «Да». «Но не хрупкой». Хоть хрупкость и слабость для меня похожие слова. Не знаю почему, но это первое слово. которая так сильно меня задела, особенно из-за того, что оно произнесено Дмитрием. «Я пойду», — сказала я не своим голосом, и направилась туда, где обычно у нас проводятся тренировки. «Я не такой человек, который может задеть другого человека, но сейчас, видимо, своим «я пойду» задела Дмитрия, его выражение лица выглядело удивленным. Обычно я более мягкая, но эти его слова про хрупкость мне совсем не понравились». Что случилось? спросила меня Катрин, когда я только зашла в тренировочный зал. Кратко пересказав то, что рассказал мне Дмитрий, мой взгляд случайно наткнулся на сестру, которая разговаривает с девушкой из круга общения принца и Сирана, имя которой я никак не могу вспомнить, потому что по-любому его слышала. Почему сестра вообще с ней говорит? Та в ответ только кивает и иногда улыбается. Вроде бы они с ней не подруги. первый раз вижу, чтобы они говорили. Я так увлеклась наблюдать за ними, что не услышала того, что сказала Катрин. Что прости? Говорю, странно это, зачем нам в этот лес? Если мы и здесь можем также тренироваться, когда подруга это сказала, то ее передернула. По-моему, она даже побледнела. Катрин, не переживай, я постараюсь ее взбодрить. С нами будет профессор. И это же всего лишь тренировки, ничего более. Да, понимаю, но все же мне от одного вида на этот лес некомфортно и как-то зябко. Мы будем близко от Академии, почему-то с уверенностью не присущей мне, сказала я, поэтому это всего лишь лес. И рядом с Академией безопасно. Там, где мы обычно тренируемся, где сейчас находимся, как обычно царит особая атмосфера. Под, Кровь. Тяжелые вздохи. Падение. Здесь есть все. Большая площадка для борьбы, которая расположена в самом центре, есть еще поменьше площадки, они находятся по краям от той, что в середине. Есть специально отведенная зона для метания ножей. Где я стою, слышен звон металла, который либо падает на пол, не достигая деревянную цель, либо попадает в нее, и слышен отличающийся от первого звук. Также имеется зона для драки на ножах. Слава Высшим, что не настоящих, а мулежей. Иначе бы большая часть людей, которая сейчас здесь находится, была бы мертва. Моё единственное любимое место здесь — это стена для скалолазания. Там я могу не волноваться, что со мной что-то случится, даже если упаду, то только на мягкие маты. За то время, что я здесь учусь, падала всего лишь несколько раз, отчего сделала вывод, что это действительно у меня хорошо получается. Еще есть мини-зоны с разными тренажерами, груши для битья, канат и тому подобное. «Готовы?» – спросила сестра, подойдя к нам. Свои золотистые волосы она завязала в высокий хвост, чтобы не мешались. В основном все девушки ходят по академии с распущенными волосами, а на тренировках собирают их. Я же почти всегда собираю их либо в хвост, либо заплетаю простую косу, так мне кажется удобнее. То, что вчера было с распущенными, — это исключение. Еще я хотела спросить сестру, о чем она говорила с той девушкой, но не стала этого делать, решив, что это не моё дело. «Нет, сегодня точно не готовы», — ответила за нас Катрин, нервно сглотнув. «Да, я думаю, Барбара, что и ты тоже не будешь готова, узнав, что с сегодняшнего дня мы больше не будем заниматься в тренировочном зале». «Почему это?» Кратко ей, я тоже рассказала самую суть нашего с Дмитрием разговора. Интересно, задумчивостью в голосе и во взгляде сделала вывод Барбара, а потом добавила, почему ты с ним говорила. Я против твоего с ним общения. Я... Я не нашлась, что и сказать, поэтому лишь помолчала. От следующего вопроса меня спасла вовремя вошедшая профессор Перанс. Как только по залу послышался стук ее невысоких каблуков, то в зале тут же воцарилась тишина, все замерли в ожидании. Шаг, как всегда, уверенный, я его называю военным. Мать Димитрия – достаточно крупная женщина, с короткой длиной волос, выразительным взглядом, прямой осанкой и всегда в идеально гладкой одежде. Воин. Именно такое слово приходит в голову, когда видишь ее. Профессор Перранс Уважают абсолютно все в Академии, даже те, у которых проблемы с выполнением приказов. Димитрий чем-то похожий с ней, но совсем отдаленно. Скорее, он больше смахивает на отца, который умер два года назад. На самом деле она не такая уж и грозная, какой кажется на первый взгляд. Характер у нее достаточно. Миролюбивый. Светлого утра, дорогие учащиеся. Громким голосом поздоровалась профессор. Ей даже сфера не нужна, чтобы ее все слышали. «Светлого утра!» Проговорил кто как. «У меня для вас новости. Я бы сказала, что и хорошие, и плохие, она сделала многозначительную паузу, но тут уж решать вам. Отныне мы будем тренироваться в лесу Хараса. По залу послышались удивленные возгласы. Теперь с нами будет всегда на занятиях находится кто-то из дворца». Эта новость повергла людей еще в больший шок. «Только с нами? С нашей группой?» Спросил кто-то. «Да так, как принц Генри обучается именно в вашей группе». Народ начал перешептываться, а я глазами захотела отыскать того, из-за кого, собственно говоря, и поднялась такая суматоха. Принца нигде не было, что странно. Вроде бы у нас будет занятие, где за ним кто-то будет наблюдать, а его попросту нет. поэтому сейчас мы все дружно выходим на улицу и отныне собираемся именно там, возле выхода из Академии. Всем понятно? Кто-то кивнул, а кто-то ответил коротким «да». Она не сказала про то, как мы будем драться, Агат, заметила подруга, когда мы стали выходить из Академии. Может, обойдется. Не думаю. Не переживайте так, это же всего лишь тренировки, не более, решила подбодрить Барбара. «На тренировках тоже убиться можно, знаешь ли», — сказала, нервно усмехнувшись, Катрин. «На улице прекрасная погода, для меня самое то. Нет зной жары, как было пару месяцев назад, нет палящего солнца, вместо него облачно. Градусов 20 тепла. С каждым днём погода становится все холоднее и холоднее, так как наступает холодное время года. Мы ушли от Академии метров на 200». прежде чем увидели специально оборудованные площадки для тренировок. «Ого, когда они успели так быстро их построить!» озвучила мои мысли сестра. «Может быть, уже давно, мы же не бываем в основном в лесу», предположила я. «О, а вот и принц», указав в сторону одной из площадок кивком головы, сказала Катрин. «Мы с Барбарой синхронно повернули головы в ту сторону». «С кем это он?» задала вопрос скорее для себя, нежели для всех Барбара. Мы увидели его и спину какого-то мужчины, достаточно мощную спину. Принц дерется с ним в рукопашный бой, судя по движениям. Они стали приковывать взгляды всех. Вот Генри делает ногой выпад вперед и заносит правую руку вверх для удара, но неизвестный мне мужчины вовремя блокирует ее одной рукой, а второй, которая свободна, хочет видимо ударить его в живот каким-то чудесным образом это не происходит принц успевает отойти освободив свою руку у дерущегося мужчины белые короткие волосы рост такой же как у принца может даже слегка выше одет он в рубашку серого цвета рукава которой закатаны и как ни странно в брюке что не совсем удобно для боя наследный принц одет в черную футболку и темные спортивные штаны волосы его собраны в хвост как только мы приблизились к ним то они прекратили драться так так так начала говорить профессор перанс и похлопала в ладоши мистер кейран Саргард. видимо так зовут этого мужчину как давно я вас не видела принц посмотрел на профессора а этот мужчина повернулся к нам лицом мне кажется я сделал рваный выдох это оказался скорее парень а не взрослый дядечка, как я подумала изначально. Настолько красивых людей я еще не видела. На вид он одного возраста с принцем. Белоснежные волосы, темные густые брови, бледно-голубые глаза, в которых пляшут смешинки, ярко выраженные скулы, прямой нос, четкий контур губ. Кожа же слегка загорелая. Все бы было идеальным, если бы не шрам. Он тянется от внутреннего уголка глаза в самый низ, где заканчивается лицо и разъединяется. Напоминает цифру один. Этот шрам ничуть не портит его, а скорее придает ему еще большую красоту. Киран усмехнулся, угол его губ приподнялся и спрыгнул с тренировочной площадки, подойдя к нашей миссис Перанс. «Светлого дня, Саранда», — произнес он бархатным и вибрирующим голосом, — «давно не виделись». «Рад видеть». Исходя из того, что он назвал профессора по имени, то этот парень определенно старше возраста, на который он выглядит. Киран протянул ей руку, после чего состоялось рукопожатие. «Тоже рада», — кивнула миссис Перанс. «Я так понимаю, что дворец послал тебя приглядывать за нашими тренировками». «Верно». «Надоело сидеть без дела?» — усмехнулась профессор. а я поняла, что они являются друзьями. Что-то вроде того. Хотя бы молодость вспомню, из последних слов я сделала вывод, что лет ему много. «Тогда добро пожаловать», — проговорила профессор и улыбнулась ему, а после посмотрела на нас. «Познакомьтесь с самым сильным портальщиком, которого когда-либо видал этот мир, Киран Саргард». В моей голове только сейчас стали всплывать воспоминания об этой фамилии. Я ее уже слышала. Все слышали. Саргард фамилия тех, кто уже много веков принадлежит к древнему роду портальщиков. Раньше они были сами по себе, жили всегда отдельно и никак не участвовали ни в каких войнах. Но несколько сотен лет назад начали поддерживать императоров нашей страны. Насколько мне известно, это единственный род, в котором рождаются люди сразу с двумя дарами. Как это нечестно, да? У кого-то нет никакой магии, а у других есть сразу две силы. Практически каждый ребенок в их семье наделен магией. Киран же вроде бы обладает замедленным старением, и это действительно самый сильный портальщик. Он даже участвовал вместе с императором в войне, которая была сто лет назад. Значит, ему сейчас точно больше ста лет. Киран повернулся к нам и осмотрел. Когда встретился со мной взглядом, так как я и сестра с подругой стоим практически в самом впереди, то сердце пропустило удар. «Не буду вам мешать», — сказал он и отошел в сторону, взяв свой камзол, который, видимо, снял, чтобы тренироваться с принцем. Кстати, о последнем. Тот спрыгнул с площадки и подошел к профессору, сказав ей что-то очень тихо, затем присоединился к отошедшему Кирану. «Итак», — заговорила профессор Перанс и хлопнула несколько раз в ладоши, Генри и Киран продемонстрировали нам идеальный бой только что. Это действительно так. Никто из них не уступал в силе. У меня для вас есть еще одна новость». «Ну вот», — недовольным тоном сказала Катрин. «С этого дня вы будете разделены по парам. Не тем, которые вы выберете для себя, а те, которые выберу я. Соответственно, на ближайший день вы будете соревноваться, драться с этим человеком». Многие начали перешептываться. Первое время будет так. Парень, девушка. Далее уже видео будет. Все так, как и сказал Димитрий. При мысли о нем я решила отыскать его глазами. Встретилась с его настороженным взглядом, направленным на меня. Сейчас я оглушу список, кто как будет сегодня драться, громким и четким голосом объявила миссис Перанс. Если уж такое дело, то парень в априори сильнее девушки, громко сказала Дия. Это парень, который для своих лет очень крупный, он мощнее здесь каждого. Может быть, он компенсирует тренировками отсутствие магии. Вы действительно в этом уверены, Адия? Обратилась к нему профессор и склонила голову, прищурив глаза. Хотите это проверить? Нет, поспешно ответила Адия. Если бы он сказал утвердительно, то наверняка профессор поставила его с собой в пару. А она все-таки воин. Это многое значит. Вот и отлично. Спешу вас обрадовать, сегодня будет бой на мечах. Киран, не поможешь ли? Конечно, ответил тот, и дальше сделал что-то невероятное. Киран соединил вместе руки, а после начал медленно разъединять, тем самым делая круг. Начало такое же, как и у Барбры, все то же свечение, больше напоминающие молнии. Он резко оттолкнул этот маленький круг от себя. и в пространстве образовался портал. Самый настоящий, где можно свободно зайти в полный рост, портал. Все произошло так быстро, что я даже не до конца поняла, как так вышло. Получилось большое кольцо из молний. «Пользуйтесь», — улыбнувшись, любезно произнес Кейран, контролируя его без особых усилий, одной лишь рукой. «Спасибо», — сказала миссис Пиранс, и... Шагнула внутрь. Я приоткрыла рот и снова случайно встретилась с внимательным взглядом Кейрана, но тот лишь усмехнулся. Меньше чем через минуту профессор вернулась и не с пустыми руками, а с ножами. Естественно, не настоящими, а сделанными из дерева. Так же легко, как и открыл портал, Кейран его и закрыл. Тех, кого я буду называть, будут подходить и брать ножи, а дальше отправляться по парам на площадку. Все ясно? Да. Хором ответили мы. Отлично, тогда приступим. Профессор начала называть имена, а те стали к ней подходить. Катрина и Миран. Ну хотя бы мне достался Миран, успела проговорить подруга, прежде чем подошла к миссис Перанс. Зерен и Халифа, Генри и Виктория. Почему она с ним? В голосе сестры послышались нотки возмущения. Не знаю, профессору виднее. «Димитрий и Барбара», — я мысленно выругалась и даже как-то нервно хихикнула. Хотел Дмитрий с одной Эдерли встать в пару, а попалась совершенно другая. Я заметила презрительный взгляд Барбры, направленный на моего бывшего парня. Итан и Мэри, Адия и Герса, Сиран и Агата. Дальше я уже не слышала имена, вернее, перестала их слышать, потому что мне стало неинтересно. «Вот ведь!» Высшие? Почему же меня не поставили сразу с принцем? Чем вообще руководствуется профессор, ставя людей в пары? Всем же понятно, что Сиран сильнее меня. Вообще, судя по рейтингу, сильнее многих в Академии. Я тяжело вздохнула и прикрыла глаза на мгновение. Из-за того, что меня поставили с ним в пару, я опущусь в рейтинге еще ниже. Придется нагонять это отставание другими предметами. Я взяла удлиненный нож и направилась в сторону тренировочной площадки. Сердце мое бешено колотится от волнения, а ноги дрожат, будто я собралась на настоящий бой. На площадке уже стоят несколько пар. В их числе Одея и Герса, Зерен и Халифа, Генри и Виктория. На этой площадке мы будем четвертой и последней парой. Получилось так, что я встала с краю, где рядом со мной стоит Виктория, а напротив ее принц. Сиран подошел чуть позже меня и нахально мне улыбнулся. «Если вежливо попросишь меня, то, возможно, я буду драться не в полную силу», — сказал он и подкинул кверху нож, а после удачно его схватил. Я никак на эту провокацию не среагировала, а лишь промолчала. «Можете начинать», — объявила профессор. «Как обычно, до трех победных, либо до тех пор, пока кто-то из вас не сдался». А, да, еще. Это тренировочный бой, за него баллы в рейтинг не пойдут. Я облегченно выдохнула. Использовать магию запрещено. Только собственная сила и ваш мозг. Официально мне можно обложиться, и мне за это ничего не будет. Не думала, что обрадуюсь такой вообще. Я даже радостно улыбнулась. Я покрепче обхватила рукоять ножа и стала выжидать, пока Сиран нанесет первый удар. Он тоже стал чего-то ждать. Боковым зрением я заметила, что другие уже начали. Я выбрала самую лучшую тактику. Отступление. Сиран делает шаг вперед, а я назад. Вот он замахивается, а я удачно изворачиваюсь. Делает резкий выпад, а я, вздрогнув, вновь отступаю. Мой противник засмеялся. «Ты так и будешь убегать?» Задал он вопрос. на который я решила не отвечать. С тем же успехом можешь сразу сдаться. «Нет», — тихо проговорила я. «Нет?» — усмехнулся. «Зря, я тебе предлагал. Потом не плачься». Он старается задеть меня не только ножом, но и словами. Сиран начал наступать без пауз, которые были ранее, шаг вперед и удар в лицо, но я вовремя поставила блок, свободный от ножа рукой. Его рука с ножом, Оказалось над моей головой, лицо же в сантиметрах пятнадцати. Последовала еще одна наглая ухмылка, после чего Сиран расслабил руку и нож выпал. Я не успела удивиться и задаться вопросом, зачем он это сделал, как противник перехватил нож в воздухе свободной рукой и ударил меня им в живот. Хоть нож и деревянный, но боль такая, что я согнулась пополам и отошла на несколько шагов назад. Он сделал обманный маневр. Один ноль. Я отдышалась и подумала, что наверняка останется синяк теперь, подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Больно?» Задал он вопрос, на который наверняка знает ответ. Издевается. Я выпрямилась и встала в позу, готовясь отразить новые удары. Сиран молниеносно рванул вперед, поднял правую руку для удара, в которой был нож, я же снова поставила блок свободной рукой, и у меня появилась возможность нанести ему удар, пока он отвлекся. Но я не сделала этого. Моя рука с деревянным ножом остановилась в сантиметрах двадцати от его груди. Противник заметил это и схватил мою руку своей свободной. Другой, в который нож, начал давить. Я попыталась сопротивляться, но мне не хватило сил. Рука лишь тряслась от непривычного напряжения. Сиран ударил наконечником ножа мне по плечу. 20. Постойте. Обратились явно к нам, потому что Сиран посмотрел куда-то мне за спину. Оглянувшись, я увидела, как к нам подходит Киран. Как твое имя? спросил меня. Агата, ответила я, посмотрев в его бледно-голубые глаза. Все внутри меня в этот момент замерло. Агата, повторил он мое имя. У меня к тебе вопрос. Почему ты стараешься только отразить его атаки? Но не атакуешь в ответ. Видимо, мою уловку он раскусил с потрохами. Я не сразу нашлась, что ответить. Потому что будь это реальный бой, я бы не смогла убить человека. Будь это реальный бой, ты была бы уже мертва. Я не смогла бы убить человека, повторила я, зная, что у меня был прекрасный шанс ударить Сирана. Когда у людей стоит выбор, либо его жизнь, либо чья-то еще, все выбирают свою жизнь. но никак не жизнь противника. «Я не отношусь к этому числу людей», — твердо сказала я. «Я это понял», — тепло улыбнувшись мне, — тихо проговорил Кейран. Сиран, прежде чем нанести удар, делает шаг вперед с правой ноги и замахивается этой же рукой. Киран, после этих слов вернулся к профессору Перанс. Я же взглядом вернулась к Сирану. На секунду отвлеклась, заметив, что Виктория кашляет и лежит на полу, Перевела взгляд на того, кто нанес ей такие удары и встретилась с ним глазами. Генри смотрит на меня и куда-то за меня, наверняка на Кирана. В руках у него два ножа, один его, другой Виктория. Ее нож он кинул к ее рукам и ушел с этой площадки. «Эй, так и будешь на него глазеть! Или, может, продолжим?» Меня отвлек голос Сирана. «Кейран прав». Такие, как Генри или Сиран, ни за что не пощадят людей, будь это реальный бой или всего лишь тренировочный. Это всего лишь тренировка. Мне стоит попробовать. Я вернулась к нему взглядом и приготовилась к удару. Сиран не стал медлить, сделал шаг с правой ноги, как и сказал Киран, в несколько шагов преодолел расстояние, которое нас разделяет, и вновь замахнулся. На этот раз я оказалась готова. Я резко нагнулась, из-за чего мой противник не ожидал такого маневра и рассёк воздух. Я же в этот момент ударила его снизу в живот. Сиран резко выдохнул, я почувствовала это. 2-1. На этот раз эти слова произнесла «я» и мы поменялись с ним местами. Противник встал там, где изначально была я, а я же наоборот на его место. Похоже, то, что я его задела, ему не очень понравилось. Сиран бросился вперед, ударил, но промахнулся, так как я вовремя отскочила, затем ударил снова, на этот раз его нож попал мне в спину. От этого я споткнулась и упала. Он слишком быстрый. «Закончили», — произнес Сиран и спрыгнул с площадки, даже не посмотрев в мою сторону. Стоя на коленях, я посмотрела на поднимающуюся Викторию. Выглядит она потрёпанной, наверное, как и я. «Что смотришь?» После этих ее слов я отвернулась и поднялась с колен. «Кто освободился, может свободно тренироваться», — сообщила профессор. «Жаль, а я хотела как раз отсидеться на траве оставшееся время». Направившись в противоположный конец к деревянному тренажеру, я стала оглядывать тех, кто остался. Взгляд сам по себе наткнулся на сестру и Дмитрия. «Они все еще дерутся». Вот Дмитрий наносит удар и просаживается, так как моя сестра отскакивает назад, падает и делает кувырок вперед, тем самым оказывается у него за спиной. Барбара наносит удар ножом в ногу, после резко поднимается и делает контрольный удар в спину. Судя по тому, как улыбается сестра, она выиграла. Это наверняка был интересный бой, потому что и Дмитрий, и Барбара достаточно сильны. Мой бывший парень тренируется с пеленок, так как мать его является нашим профессором по физподготовке, а Барбара... Ей просто все легко удается. Когда сестра спрыгнула с площадки и направилась в мою сторону, я увидела, как Дмитрий недобро на нее глянул, и его взгляд не обещает ничего хорошего. После чего его глаза столкнулись с моими, и взгляд смягчился. «Видела, как я его...» С гордой улыбкой на лице спросила сестра. «Видела. Зачем ты так? Зачем я так? Агат, запомни, тут либо ты, либо тебя. Я предпочитаю первый вариант, и тебе советую так поступать. Я встала с одной стороны тренажера, а сестра с противоположной. «Хотя ты молодец, я видела, как ты ударилась серана заметила Барбара, начав первый, — «это тебе Киран помог». Я видела, как он подходил. Да, подсказал, как лучше сделать. Я мысленно приготовилась мучить этот бедный тренажер. Видела, на что он способен, Агат. Никогда не видела таких порталов. Сестра тяжело вздохнула и ударила сильнее. Вот это я понимаю магия, не то у меня. Могу только создать портал размером с ручки. Удар. Разрез. Укол. Добрось, да Барбара, сколько ему лет и сколько тебе. Попыталась подбодрить я сестру. Естественно, что он может создавать такие порталы. Разрез. Захват. Укол. Уверена, что к тому моменту, когда мы будем заканчивать Академию, ты сможешь создавать и лучше. Сестра усмехнулась, сказав короткое. Спасибо. Разрез. Укол. Удар. Повтор. И ещё. И ещё. Я делала эти движения несколько раз прежде, чем окончательно выдохнуться. Спустя, как мне показалось, огромное количество времени, миссис Перанс разрешила нам всем немного отдохнуть. Я сразу завалилась на траву и посмотрела на это бескрайнее голубое небо. Жаль только, что обзору мешают ветви деревьев. Шум в ушах, сердце колотится, рваное дыхание. Я так сосредоточилась на небе, что не заметила, как к нам присоединилась Катрин. Что-то профессор нас сегодня загоняла. Судя по тяжелому дыханию подруги, она выдохлась точно так же, как и я. Одна Барбара на вид чувствует себя нормально. «Я думаю, что это все из-за того, что сегодня на нас смотрят», предположила сестра, глазами указав на то место, где стоит Кейран. «И что нас теперь так всегда будут гонять?» Всего лишь из-за какого-то гостя. В голосе Катрин послышалось явное возмущение. Думаю, что да, с уверенной интонацией в голосе, ответила сестра, поджав губы. Агат, ты как думаешь? Соглашусь с Барбарой. Наблюдают не только за принцем, но и за всеми нами. Поблажек никому не будет. Так, так, все отдохнули. Вот и славно. Теперь собираемся все вместе. Далее у нас вообще любимое — скалолазание. Когда профессор договорила, то мы с девочками подошли к остальным. «Ненавижу!» — сквозь зубы сказала Катрин. «Все получится, Катрин, постараюсь я ее поддержать». «Тебе легко это говорить, ты в этом профи». «Ну, хоть в чем-то!» — смеясь, проговорила я и мысленно расслабилась. «Как я уже говорила ранее...» Скалолазание – это единственное во всей физподготовке, что у меня действительно получается. Не знаю почему, но я чувствую себя уверенно. Гора, в отличие от человека, ударить не сможет. Простите, а где мы будем лазить? Задал кто-то вопрос из нашей группы. В этом нам поможет Сиран, ответила миссис Пиранс и рукой предложила ему выйти к ней. Не так ли? Конечно. Каких размеров? Метров шесть в высоту и столько же в ширину. Сиран кивнул и отошел от нас на несколько метров вперед. Опустился на колени, руки ладонями вниз, положил на землю и сосредоточился. Далее начал медленно отрывать ладони от земли так, что только пальцами остался касаться травы. Земля под нами начала вибрировать, чуть позже и вовсе трястись. Впереди Сирана начал образовываться разлом, который стал становиться все больше и больше. Земля затряслась сильнее, некоторые мои сокурсники даже попадали. Сиран резко полностью опустил ладони и окончательно уперся ими в землю. Следом же из этого разлома начала вырастать настоящая гора. Он создал ее буквально за несколько минут. Как только Сиран закончил, то поднялся с колен и сказал, что можем пользоваться. «Выпендрежник». Тихо озвучила мысли всех «моя сестра» одним коротким словом. «Да, но это все равно что-то невероятное», — с некоторым восхищением в голосе проговорила я. «Магия Сирана — это управление землей. Нет, он не может управлять цветами, растениями и тому подобным. Но может создавать вот такие горы, землетрясения, разломы, разные преграды из земли и многое другое». Он и его магия считается одной из самых сильных не только в Академии, но и в Киралиусе. Иногда я задаюсь вопросом, почему такому неприятному типу досталась такая поистине волшебная магия. «На ближайший час эта гора ваш друг, соратник и единственное спасение», — похлопав в ладоши, тем самым привлекая к себе внимание, — объявила профессор. «Вы по четыре человека, по парам, которые были до этого», Будете соревноваться до тех пор, пока кто-то из вас первым не доберется наверх. Вопросы? А страховки что ли не будет? Задала вопрос Катрин, нервно стуча зубами. Я бы на ее месте тоже нервничала, если бы боялась высоты. Ваша страховка на сегодня это умение подстраиваться под ситуацию. А если кто-то из нас сорвется, он же упадет на самую землю. Вот сейчас и узнаем. Сдержанно улыбнувшись, быстро сказала профессор и назвала следующие имена. Барбара и Дмитрий, Виктория и Генри. Вы первые. Ах, да. Если кто-то из вас будет падать, то помните, самое главное – это сгруппироваться. Как будто это как-то поможет падению на землю. Осторожнее. Сказали мы в унисон с подругой моей сестре. Это очень странно. Мы до этого лазили. Но всегда была страховка, либо внизу были маты, либо мы были привязаны веревкой. Неужто Академия хочет, чтобы ее ученики разбились на смерть? Здесь какой-то подвох. Все хорошо, заверила сестра. Кейран создал портал, откуда миссис Перанс вынесла скальники, скальные туфли и магнезию для рук уже в мешочках. Сестра и другие переобулись и подошли к невысокой горе, ожидая команды миссис Перанс. Сестра уже смазала руки в магнезии и едва заметно начала нервничать, но это видно только мне. За 20 лет я прекрасно понимаю, когда она переживает, стучит указательным пальцем по ноге. Ах, да, и забыла сказать. Если кто-то боится, то всегда может сдаться в любой момент. Правда будут последствия, какие именно профессор не сказала, можете начинать. Они начали. Я же проследила взглядом за тем, как миссис Пиранс подошла к Кирану и начала ему что-то тихо говорить. Тот начал кивать и одновременно смотреть на принца Генри. Пока что они идут наравне. Генри начинает с ног, а заканчивает руками. Лезет практически без остановок, в отличие от той же Виктории, которая останавливается каждый раз, как нога оказывается в зацепке и смотрит вниз. Это ее ошибка. Димитрий же забирается с еле заметными остановками, скорее всего для того, чтобы успокоить дыхание и не нервничать, как и Барбара. Генри ушел в отрыв от них всех, почему-то я не удивлена этому. Димитрий отстает от него буквально на метр. Сестра догоняет его, не забывая опускать руки в мешочек с магнезией. Виктория отстает. Когда Генри остается еще полтора метра примерно, он как будто специально замедляется. Мне только непонятно почему, поэтому я слегка нахмурилась. Вскоре оставшиеся трое практически поравнялись. Димитрий стал замедляться из-за дыхания, видно, как он старается успокоить его, закрывая и открывая глаза, делая глубокие вдохи. Сестра придерживается плана, тише едешь, дальше будешь. Виктория же стала рисковать больше их всех. Она сначала делает упор на руки, повисая на них. и только после задействуют ноги. Каким-то чудным образом они догнали Генри, который изначально ушел в отрыв. Виктория теперь стала лидировать, но и рисковать стало больше. Ей лучше остановиться, тихо проговорила я и закусила нижнюю губу. И вот, когда ей оставалось до финиша сантиметров пятьдесят, она не рассчитала расстояние до ближней к ней зацепки и не успела зацепиться рукой, тем самым повисла всего лишь на одной руке. «Смотрите!» — крикнул кто-то из нашей группы. «Ей нужно помочь! Она же разобьется!» <chief> «Всем стоять на месте!» — рявкнула профессор, когда Зарен ринулся ей помочь. — прокричала Виктория, все еще держась рукой за единственную зацепку, которая спасает ее от падения. Генри, который находится ближе всех к ней, обернулся и остановился. «Он может ей помочь!» озвучила мысли многих здесь присутствующих, Катрин, и приложила руку к сердцу. «Помоги мне!» — попросила Виктория и свободную руку протянула в его сторону. Пока Генри остановился, Дмитрий стремительно приближается к финишу, когда Барбара отвлеклась на них и тоже остановилась. Эта остановка заняла всего несколько секунд, после чего она продолжила. «Пожалуйста. Я сдаюсь. Сдаюсь. «Слышите?» Виктория заорала так громко, что не услышали все. «Помоги! Пожалуйста, помоги!» У Виктории трясется рука, на которой она висит. «Если Генри ей сейчас не поможет, то она...» Она сорвалась. Пальцы соскользнули, и Виктория полетела вниз. В воздухе я увидела, как она успела сгруппироваться, как и сказала профессор. «А-а! Ах!» Одновременно с ее криком, крикнула и подруга. Прежде чем тело Виктории коснулось земли, резко образовался портал, и она. Провалилась в него. Мой взгляд тут же метнулся в сторону Кирана. Судя по выражению лица, его эта ситуация забавляет. «Смотрите!» — крикнул Зерен, указав пальцем в сторону одной из площадок. В метре над ней образовался портал, и оттуда упала Виктория. Вот и страховка, усмехнувшись, произнесла я, когда Виктория поднялась и осмотрела себя. Я вновь посмотрела на Кирана. Он смог создать портал за считанные доли секунд и спустя время открыть его в другом месте. Это он еще не старается, а что было, когда Киран был на войне? Боюсь даже представить. Этот человек действительно очень силен. Это и восхищает, и пугает. Кейран столкнулся глазами со мной, и уголок его губ приподнялся в подобие улыбки. Не знаю, что со мной произошло в этот момент, но я улыбнулась ему в ответ. Дмитрий победил. Объявила профессор Пиранс, привлекая к себе и своему сыну внимание. Он получает плюс 10 баллов к рейтингу, Барбара и Генри ничего не получают. Виктория минус 10 баллов. Почему, профессор? Вернувшись к нам, возмущенно спросила она а вот и последствия если кто-то сдается то из рейтинга вычтут 10 баллов вы должны запомнить страшно не упасть страшно сдаться ответила она и назвала имена других я запомнила ее слова сестра вернулась к нам Дмитрий пересекся со мной взглядом а после быстро его отвел у него был шанс но он не помог ей С нескрываемой радостью, в голосе, сообщила нам с Катрин Барбара так, словно мы этого не видели. Она получила свое. «Не нужно злорадствовать, Барбара», — остановила я ее. «Академия прежде всего учит нас работать в команде, помогать друг другу, а здесь...» Все было наоборот. «Так нельзя поступать. Разве не этому нас все время учили?» «Агата права, продержала меня Катрин, и вы что забыли?» «Генри не первый раз так поступает. Он на моей памяти никому не помогал. Думает только о себе, не заботясь о других», — закончила я за подругу и грустно улыбнулась. Мне с ним, слава светлым, не доводилось попадать в пару, но все те, кто был с ним, по итогу проигрывали и теряли очки, когда принц их наоборот набирал, бросая своих же. «Девочки, он же наследный принц». Попыталась его зачем-то защитить Барбара. Естественно, он будет думать только о себе, у императора же больше нет сыновей, поэтому он единственный преемник. Его так учили с детства. «А что будет с нашей страной, Барбара?» Не выдержав, слишком громко возмутилась я. «Если такой, как он будет управлять Киралиусом?» «Если император будет думать только о себе, а не о людях, которые здесь живут?» «Агата!» Сквозь зубы перервала мою речь Катрин и глазами показала куда-то в сторону. «Ничего хорошего, смею предположить, недалеко за спиной у меня прозвучал металлический голос. Я прикрыла глаза, сглотнула, открыла их, обернулась. Стоит, прищурив глаза, в которых мечутся тысячи молний, тело все напряженное, губы плотно сжаты, руки же сложены на груди. «Кейран, открой мне портал», — громко приказал наследный принц. и рядом с ним в эту же секунду открылся портал. Он до последнего смотрел на меня, перед тем, как шагнул в портал. «Почему вы мне не сказали, что он стоит недалеко?» Тихо прошептав, боясь на этот раз, что меня услышат, спросила я. «Обычно ты не позволяешь себе такие высказывания», пожав плечами, дала ответ Барбара на мой вопрос. «Миран и Катрин, Сиран и Агата. Готовьтесь!» За обсуждениями мы не заметили, как прошло большинство сокурсников. Я боюсь, тихо поравнявшись со мной, когда я зашагала к горе, пробурчала Катрин. Понимаю, что этот киран, если что, подстрахует, но все же. Как-то не по себе. Главное, не смотри вниз, только перед собой или вверх. Можешь смотреть на меня? Подруга ничего не ответила. Переобувшись, мы уже подошли к горе, и стали ждать приказа профессора Перанс. Я поправила маленькую сумку с магнезией, которую закрепила на поясе. Еще раз смазала свои руки и похлопала в ладоши. По правую сторону от меня Катрин, по левую Сиран, Амиран дальше всех. «Можете начинать», — негромко сказала профессор и кивнула головой. Я взглянула еще раз на подругу и сказала ей, что все будет хорошо, а после сосредоточилась на горе. Первым в отрыв ушел Сиран, так как он раньше всех стартовал. Я же была позади его. На Мирана я не смотрела, но боковым зрением видела, что он отстает и прилично. На подругу пришлось периодически поглядывать. Понимаю, что это всего лишь тренировка, и ничего случиться не может, но я за нее все равно переживаю. Сначала нога, потом цепляюсь рукой, следом другая нога, а затем уже и рука. Так я повторяла несколько раз прежде, чем остановиться и буквально несколько секунд передохнуть. Не заметила для себя, как обогнала Сирана. Он допустил ошибку и чуть было не упал. Как говорится, маленькими шажками к большой цели. Я бы перефразировала и сказала бы, маленькими шажками к победе. Как ни странно, но хуже всех справляется Миран. Подруга же напряжена до предела, это видно по испарине, которая выступила на ее лбу и тяжелому дыханию. Я остановилась примерно тогда, когда пролезла большую часть и оглянулась на Катрин, сказав «Все хорошо, Катрин. Ты молодец. Так держать!» Переведя взгляд на Сирана, то поняла, что он нагоняет меня и нужно бы двигаться дальше. Проблема заключалась в том, что достаточно хороший выступ находится далеко. Но если я смогу за него зацепиться, то можно считать, что победа за мной. С него удобнее будет двигаться дальше. Ногу я туда никак не смогу закинуть, соответственно, мне придется начинать с рук, а это очень рискованно. Тем более, что руки у меня слабые. Боюсь не удержаться и упасть, проиграв. Мы не живем, если не рискуем, поэтому было не было. Дотянуться я точно до него не смогу, поэтому придется прыгать. Только так. Для этого мне нужно хорошо оттолкнуться. Прежде чем это сделать, я сначала окунула одну руку в магнезию, а после и другую. Выдохнула. Слегка согнула колени, чтобы лучше оттолкнуться, и... Прыгнула.